Торжественно сказал я и добавил. «Если вы верны мне, я верен вам». У, -у, у Пронесся стон среди орков, и они упали ниц. Видно, я переборщил со словами клятвы нехейцев. Уж не знаю, что они напридумывали себе. И пока знать не хотел. Надо было ковать ситуацию, пока горячо. Я достал ковер.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 и с открытыми ртами смотрели на проводимое мной действо, как малые дети смотрят на чудеса, творимые фокусником. Когда все с опаской уселись, я взял в руки кусок мяса, пирожок, показывая им пример, и стал есть. Остальные также приступили к еде. Сперва осторожно, а потом с большим аппетитом сожрали все, что было, даже крошки подобрали. «Расскажи мне...»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 Поэтому, когда чаша моего терпения закончится, я пошлю на вас мщения, который будет утолять свою жажду мести, убивая орков, пока не насытится. Но кто встанет под его начало, живым останется. Имя духу Худжгарх. А узнают время его прихода мудрое сердцем. Те, кто могут слышать степь. Грыз замолчал. А я подумал, как складно орк рассказывал. Прям заслушаться можно. Не предание, а орчья Библия. «Ты знаешь эти места?» Спросил я и поглядел на небо, где парило уже четыре одетые в перья истребителя. Грыз тоже посмотрел вверх и ответил. «Нет, повелитель, не знаю. У нас таких огромных птиц в степи нет». «Значит, это не степи».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 Орки вскочили, стали бестолково толкаться, потом выстроились в одну линию. «Грыз!» — сердито сказал я. «Так не пойдет! Всех построить по росту! Правофланговые самые высокие!» Орки замерли. «А где правошланговые?» — произнес раздельно Грыз и с опаской подошел ко мне.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 Другие, как будто, сидели почти в позах лотоса. Недалеко паслись лорхи на густой траве. Наверху все так же летали миги. И только я был один не при делах и без ясных мыслей, что делать дальше. Так не пойдет. Стряхнул надвигающуюся апатию и равнодушие от бессилия сложившейся ситуации и согласился с великим учителем и лучшим другом всех детей в прошлом, что логика обстоятельств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 Слушай боевой приказ. Передовая группа исследователей высадилась на неизвестной территории. Ваша задача произвести разведку местности в округе двух лиг и о результатах доложить мне. В бое столкновения с противником не вступать, контакты с местными аборигенами не налаживать. Больно. Я посмотрел на настоящих духов и спросил: почему стоим и не выполняем поставленную задачу? Мы не можем так далеко удаляться от сумки. «Нас унесет за грани, мы исчезнем из этого мира», — ответил миссир. «Мы можем разведать тут, на полянке или в речке», — поддержал его мастер. Я задумался. Дело усложнялось. Я имел кучу подчиненных и, как самый плохой командир, вынужден был делать все сам. «Тогда ваша задача — обследовать речку на предмет наличия рыбы». «Исполнять!»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 Они не заставили себя долго ждать. Он что-то вспомнил, это было видно по его мимике на роже, вернул палец на место и тихо прошептал. Потом подвигал пальцами и обалдела уставился на меня. — Учитель! Я знаю, как лечить! — Конечно, знаешь! — доброжелательно согласился я и пырнул шамана ножом, не ускоряясь, а так как бы это сделал орк.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 Через пару секунд вся рыба была желтой, сочащейся жиром, приготовленная методом горячего копчения. А дальше на глазах у изумленного орка я мгновенно убрал рыбу в пространственный карман. В обычную сумку, чтобы положить какую-нибудь вещь. Ты берешь ее в руку и кладешь ее сам. А удобное свойство такого кармана заключалось в том, что в пространственное отделение отправляешь только одним желанием. Трасс и все уже там.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 «Раздай бойцам!» У горжика загорелись глаза. Он кивнул остальным, и они в один пристес лопали всю рыбу вместе с головой и костями. Только хруст стоял от работы их клыков. Теперь я удивленно некоторое время смотрел на них. Орки стояли в строю, а я доставал из сумки амулеты, которых накопилось у меня достаточно, и тех, что сделаны мной, и те, что взяты в качестве трофеев. Я раздал им щиты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 Сословное разделение поддерживалось неукоснительно. Это была основа мировоззрения Подгорного королевства. Хочешь стать глендом? Старайся, трудись, совершенствуйся в мастерстве и поднимешься в важные. Так думал Хиртрак. Что означает боевой маг? Он тоже как и хирдмен и полухирдмен, сотник и полусотник, был глендом.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 А добывали их глубоко в глубинных подземельях, где работали каторжники и куда уходили те, кто не согласен с традициями. Такие тоже были. Их называли бунтовщики. Их преследовали и загоняли вглубь земли, где жили страшные монстры и бурлила магма. Мак поежился, как представил эти страшные подземелья. Слава отцу Глендов, что он родился Глендом и получил образование. Отряд походным шагом шел вперед. Маха окинул округу с помощью руны наблюдения и не обнаружил ничего подозрительного. Поудобнее уселся на голема и предался мечтам снова. Руны – самое сильное оружие королевства. Ими можно усиливать оружие, укреплять броню, приводить в действие големов. Он обязательно станет рунным мастером. Шарнык, который стал Фомой с легкой руки, Худжгарха, легко двигался вдоль реки, держась кустов и тени от гор. Он и сам не понимал, откуда у него эти способности. Но, будучи натурой любознательной, он находил в себе все новые и новые способности. Он знал, как делать простые амулеты, вылечить раненого,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 После того, как в небе раздался гром, и большая птица стала падать, разорванная на куски, они должны были узнать. Фома развернулся и поспешил обратно. Я выбирал амулеты для ученика, щит усиленный, невидимость, РПГ-1 с иглами, меч легкий, изогнутый, трофейный и жезл демона с камнями, он был полон энергии.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 Уже по опыту я знал, что слушают только тех, кто обладает силой, влиянием и золотом. Если ты слаб и ничего из себя не представляешь, с тобой считаться не будут. Не думаю, что здесь будет по-другому. Поэтому мне надо показать хоть что-то из того, что ценится. Силу и магию. Золота у меня немного, а влияния вообще нет. Но вот как сделать это?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 Я вышел в боевой режим и тремя прыжками телепортами догнал их. Впереди всех на роботе о четырех ногах скакал невысокий человечек в шлеме и в серой машинного цвета мантии. Я присмотрелся к роботу. Тело как у черепашки на четырех составных металлических ногах. На нем типа кресла, на котором восседал где-то метра полтора ростом и не широкоплечий мужичок,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 и спокойно вставил туда получившуюся пятигранную отмычку. Повертел, и крышка открылась. Моему взору предстала небольшая площадка, на которой крепились простыми зажимами пять кругляшей с витиеватыми рисунками. Все они были разного цвета, и понятный мне золотой обод, усеянный большими ограненными алмазами. Здесь энергии было на 500 энерон. Моя натура не могла пройти мимо такого богатства. Я вытащил лобот, потом кругляши, не без основания полагая, что «Пригодится!» Вернул крышку на место, вылез и осмотрел всадника. У него был только пояс с большими подсумками. Немало не сомневаясь этичности своего поступка, я залез в них и нашел там еще кругляши и больше ничего. Пожал плечами и забрал их тоже. Потом вышел из ускорения.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 Дворфы были настолько широкоплечие, что казались квадратными. А этот был невысок и не широкоплеч, как сказочный гномик. Рядом крутились духи. И тут мне щелкнуло. «Эврика! Мастер! Мессир! Залезайте в этого лежачего! Шиза! Устанавливай связь с духами и будем собирать информацию!» Потом надрезал руку этому гномику, и оставил приходить в себя. Когда я вернулся к коркам, то испугался. Еще немного и опоздал бы. Вода уже подбиралась к телам, и они могли захлебнуться. Быки пришли в себя и и снились к стенам ущелья. Пришлось мне тащить беспамятные тела на запруду и там оставить. Потом перегонять быков, которые не хотели меня слушать, упирались и громко мычали. Но все-таки я справился и перегнал их поближе к хозяевам. Потом приступил к лечению. У всех были разорваны ушные перепонки, и они были контужены. На лечение я потратил около часа. Вода добралась до края запруды и перевалила через край. К сожалению, под завалом живых уже не было, и почти полсотни воинов нашли свою могилу здесь, под нами».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 — Разведчиков могут схватить и допросить, тогда чужаки узнают про наши силы и смогут подготовиться. — Мы должны для них стать неожиданностью, — важно проговорил маг. Воин со скрытой усмешкой поглядел на стратега, сидящего на големе, и приказал своим воинам. — Хирт, садись! Усталые воины с облегчением уселись на землю.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 и когда раздался неясный шум вдалеке, не обратил внимания. Но за этим последовал громовой удар, обрушившийся на них, его и вой голема отбросило назад. Воинов, которые вскочили, когда услышали шум, повалило на землю. Да навар видел, как появилась трещина на скале и огромный кусок упал на лежащих солдат, а следом случился настоящий кошмар.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 Очнулся он не сразу. Сознание рывками возвращалось к нему. Образы каких-то стариков мелькали перед глазами. Он слышал их ругань. «Я сверху!» «Нет, я сверху!» «А давай вместе!» «Согласен!» Что они делили? И на что соглашались? Да, Навар не понимал. Он открыл глаза и увидел, что лежит недалеко от высокой насыпи, перегородившей полностью ущелье и реку.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 «Только все надо правильно описать», — повторил он сам себе. «Глендар, к вам пришел гильдмастер Орунгар. В кабинет главы клана Пятых Ворот мышкой проскользнул щуплый гном и низко поклонился. К высшим Глендам всегда добавлялась приставка «дар», что значило «сиятельный».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 Заплывшие глазки ничего не выражали, и весь его вид говорил, что того ничего не интересует уже в этой жизни. Но глава знал, как обманчиво это впечатление. За жирным брюхом и пятью подбородками, видными даже из-под бороды, скрывался живой и изощренный ум. Орунгар был мастер интриг. Сложных запутанных комбинаций – и всегда добивался того, чего хотел. Он возглавлял тайный сыск клана, и Глендер даже не знал, кого больше бояться, его или этого тяжело дышавшего толстяка. «Мог бы письмо прислать», усмехнулся в бороду глава, «и не тащиться сюда наверх». Это было частью их ритуала перед началом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 И проявил трусость. А потерял руны И старается все свалить На могучих волшебников и хирдмана. «Ты нашел чужаков?» В глазах главы появился огонек интереса. Чужаки так и стоят за плотиной. А пред ними два хирда клана четвертых ворот. «Ну, стоят и пусть стоят! Нам-то о чем беспокоиться?»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 Что опять придумал твой изворотливый ум. Глава клана с любопытством уставился на гостя. Надо поддержать без признать могущество пришельцев и принять их честью! Но пусть это сделает глава четвертых ворот Грендар. Он глупо тщеславен, но тебя послушает. Нуши ему, что это важные союзники, их можно использовать с пользой. Убеди его в том, что их мощь нужна королевству.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 Я понял, хитрая голова. Я стану четвертым утрона, и все стоящие за мной тоже передвинутся. Первые три клана не смогут помешать. Отлично придумано, Орунгар. Глава радостно стал потирать руки. Отправляюсь немедленно к Рендару. Он считает меня своим другом. А ты пригласи этого хертрага и дай ему должность.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 Я обрадовался, и они ощерились своими клыками, помогают, значит. Я стал вызывать элементаля и почувствовал сразу несколько. Двое уже зрелых крутанулись рядом и умотали. Умные они, понимаешь, за лакомство работать не хотят. Ну искать артью дорога. Один остался и стал накручивать круги. Хочется ему полакомиться.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 «Застоялся малыш», — подумал я. «С ним надо быть поосторожней, наблюдая, как камни отскакивают от щита». Скоро вода пошла на убыль, а из пробитого отверстия хлестал сильный напор. Я дал элементалю еще порцию вкусняшек и обрисовал ему, что хочу укрепить и поднять нашу плотину и место ней с нашей стороны. Малыш все понял правильно». и скоро я мог гордиться своей крепостью. У нас была широкая, сухая площадка, где можно было играть в футбол. Правда, я такую большую не заказывал, но мой малыш по мелочам не разменивался. Плотина поднялась на метров шестьдесят еще выше и выглядела не менее внушительно, чем пирамида или китайская стена. Укрепив наши позиции, я хорошо отблагодарил элементаля и отпустил...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 Не заслуживаешь ты имя Фомы. Будешь, эй, ты, пока не заслужишь себе настоящее имя. Ученик стоял синий-зеленый, как незрелый баклажан, и молчал. «Грыз, что бы ты сделал, если бы тебе принесли протухшее мясо?» Обратился я к корку. Тот, не задумываясь, ответил. «Убил бы того, кто мне его принес». «Почему ты плохое не принимаешь?»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 Я уже ушел вскрыт и полетел на разведку. Мне хотелось узнать о жизни и обычаях этого народа. Для этого надо быть недалеко от человечка, с которым у меня была связь по крови. Ущелье запирала самая настоящая крепость со рвом, валом и стенами, сложенными из больших хорошо обработанных камней. По дороге я миновал несколько групп воинов,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 Дождавшись, когда лагерь погрузился в сон опять, ушел на ускоренное восприятие и осторожно обобрал всех всадников. Пусть слова арестованного Гленда подтвердятся. Чужаки владеют магией, уничтожающей их руны. Теперь у меня было дополнительно почти пять тысяч энеронов и рун около сотни. Но на этом решил не останавливаться и позвал малыша. Он появился почти мгновенно. «Еда! Играть!» Передал он мне образы. Я угостил его немного и показал, что хочу такую же стену из земли вот тут, метров в восьмистах от расположившегося отряда. Элементаль проявил радость, подняв кучу пыли, и через полчаса появился брат-близнец моему валу, не жадничая. Дал полакомиться элементалю и отпустил Посмотрел на стройку века и остался доволен. «Ну, теперь, я думаю, местные задумаются». Утром мы смогли слышать крики и наблюдать суматоху в лагере. Все бегали, как заведенные. Махали руками, показывали в сторону моей крепости. Потом в сторону нового вала. Наконец, отряды собрались и, оставив роботов, стали отступать. Корки ожили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 «Это нечестно, он напал без предупреждения!» Его взгляд и тон выражали негодование. «А ты, значит, в бою кланяешься и спрашиваешь, «Разрешите дать вам в морду?» Спросил я и сделал удивленное выражение. «Нет!» — ответил орк. «Тогда чего возмущаешься? Теперь ты, эй, ты первый и голодный!» Перестав обращать на него внимание, я скомандовал. «Следующий!»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 отвержение гильдейских хиртрагов и военных, подозрительно присматривающихся к нему, а потом резкое повышение. Перевод в город четверых ворот из пограничной крепости. Его оправдали и отправили в составе посольства к чужакам. «Нет, это не тот обвал!» – ответил он. «Тут шлюз для отвода воды имеется, а тот был дальше на две тысячи шагов.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 Еще через час в земляной нацепи образовалось аккуратное отверстие, через которое мог пройти отряд в колонну по три, и посольство с осторожностью вошло в туннель. «Тут и ширина стены локтей 30, подумал Данавар. На выходе их ждал почетный караул из двух хирдов со звернутыми малыми флагами. Командир, как положено, отдал воинскую честь и доложил. Гленд, старший мастер два хирда третьего полка, несут боевое дежурство. Какие будут приказания? Оставайтесь пока тут и ждите. Посол Гленд Гамбард, старший мастер гильдии придворных связей клана Четверых Ворот, терпеть не мог солдафонов. Грубые и тупые, как он считал, дармоеды, ничтущие традиции. Он гордо вскинул голову,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 А основная масса работяг, простолюдинов и солдат звалась просто гномы. Между ними лежала широкая пропасть, высокомерия и презрения. Из подслушанного я понял, что гленды презирают гномов, а гномы ненавидят и завидуют глендам. Но все свято чтут традиции, установленные отцом подгорного народа. Есть тут, оказывается, и люди-землепашцы. Но они просто крепостные главы клана –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 Ты слишком углубилась в меня, а я просто хочу выжить. Если надо украсть, чтобы ослабить врага или накормить своих людей, я буду красть и убивать. Ты говоришь, что я мучаю вассалов и девчонок? Но у нас, говорят, тяжело в учении легко в бою. Если я пожалею солдата, глядя на его сопли и его убьют, потому что он не знал, как поступать в бою,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 Но это я так, отступление сделал. «Приехали мы домой», – продолжил я. Аккурат к началу августа и, гуляя в парке, встретили моего одноклассника Серегу. Лет 15 мы не виделись. Он тоже стал военным, закончил Новосибирское политическое училище и попал служить в ВДВ. Рассказал, что собрались они здесь, чтобы ехать на Досааповский аэродром, прыгать с парашютом в честь Дня десантников, а потом на шашлыки.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 Если откажусь, по ребятам слух пустит, что вот глухо вструсил. Вот так я в костюме и блокированных туфлях на аэродром приехал. Прошли медицинское свидетельствование. Доктор скептически глянул на меня и спросил. Вы сколько раз с парашютом прыгали? Сорок семь. Врякнул. Был я уже зол на себя, на Серегу, на день десантников, на этого доктора.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 «Мы прыгаем с 900 метров, лететь до земли минуту успеешь!» И отвернулся. «Он-то, может, и успеет», — подумал я, оглядываясь по сторонам, и увидел группу парней. Им инструктор объяснял, что их парашюты прямого действия, и он раскроется сам сразу после прыжка. «Вот это мне и нужно было!» «Как у нас говорили, дедовщину никто не отменял!» Я подошел к пареньку моей комплекции...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 Когда раскрылся парашют, я был счастлив. Короткий миг полета я не ощутил, Шиза. Только напор ветра и рывок. Я посмотрел, на мной спасительный купол, а внизу лучи яркого солнца отражаются на штиблетах. Вспомнил, что надо убрать у запаски страховочный шнур, чтобы она не раскрылась, и вытащил его. Приземлился я тоже нормально».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 Вперед вышел кряжистый Гленд с цепким взглядом и, слегка поклонившись, представился. «Господин барон, я Гленд Марзран, третий советник главы клана Четвертых Ворот. Прибыл сюда в качестве посла. Мы прослышали о прибывших магах в нашей земле и Глендер решил установить с вами дружеские отношения. Я здесь за тем, чтобы пригласить вас быть гостем нашего великого Глендера». Он опять слегка поклонился. Несмотря на его учтивую речь, глаза посла смотрели холодно с долей пренебрежения, ведь перед ним стоял человек. «Хорошо, Гленд посол. Я и мой отряд принимают приглашение великого Глендера. Надеюсь, моя честь и честь моих товарищей не будет подвергаться угрозам оскорбления и попыткам недостойного приема, так как оскорбления и чести у нас смываются кровью».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 Господин Паттерсон, я еще работаю. Он увидел прищуренные глаза помощника шефа по решению сложных вопросов и быстро затараторил. Проследить остаточные следы не так просто. На это нужно время, но ну, постараюсь справиться. Ты уж постарайся, Крист. Мы очень много в тебя вложились. База хакера пятого уровня стоила нам сто тысяч кредитов. Плюс твои долги уже наватали с процентами сорок тысяч. Ты ж не хочешь повторения прошлого разговора?» Худой и нескладный парень, сидящий напротив, вздрогнул. Он хорошо помнил этот прошлый разговор. Его долго бил Паттерсон по кличке Окурок. Это погонял он получил за то, что любил тушить окурки, а свои жертвы. Курил он постоянно и в качестве пепельницы использовал тех,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 На этот раз ему предложили отработать долги, и он согласился. Его работа заключалась в том, что он отслеживал сделки, находил состоятельных людей и подбирал ключ к их счету. Но сколько бы он ни грабил других, его долг только увеличивался. А когда он возмутился, то стал пепельницей для окурка. Этот вечер он без содрогания не вспоминал. Его сломили, лишив воли и желания спорить. «Какие были переводы средств?» — продолжал спрашивать Акурок. «Самым большим было перечисление средств на счета княжества Новоросского. Ему перечислили колонисты с Суровой и контора Брана», — ответил Крист. «Займись этим княжеством», — сказал Акурок и поднялся. Он огляделся по сторонам и с улыбкой уставился на хакера. «Пожалуйста, не надо, господин Паттерсон!» пролепетал парень. Но окурок подошел к нему и потушил сигарету о его лоб, после чего ловко закинул раздавленный бычок в урну и довольный ушел. Крист смазал слюной ожог и заплакал. Иногда после таких визитов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 на наручном искине окурка. «Зайди!» – кратко сказал шеф и отключился. Помощник осторожно вошел в кабинет и посмотрел на хмурого шефа. «Слушаю, шеф!» – несмело сказал он. Глава и основатель компании посредническая контора БАДа, БАД Моргинари, тяжелым взглядом уставился на него. «Как состояние нашего программиста?»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 Мы так и не смогли вычислить агента Ада, а он появился на нижнем слое. Был у князя Цукенброка, сумел вызвать эскадру ССО. Здесь нас Ад переиграл, подсунув дезинформацию по агенту на Севилле. Там тоже умеют работать, и, как оказалось, весьма эффективно. Учитывайте это в своих действиях, господа, и не считайте адовцев за дурней».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 «Отомстили за наших братьев и обрели нового союзника в Брисвиле. При этих словах Веймар не сдержался, и уголки рта его недовольно дернулись, что сразу заметил советник. «Вы хотите что-то сказать?» Как всегда, без всякого выражения, спросил он. Под его взглядом руководитель сети синдиката в секторе побледнел, но переборол свой страх. Тихо с запинкой проговорил –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 а потом воскреснуть в Брисвиле. Это похоже на сказку. Мне понятны ваши сомнения. и отношусь к ним с пониманием. Но мы должны отправить сообщение и доложить о достигнутых результатах. А их, в общем-то, нет. Значит, нужен виновный в провалах. Вы хотите им быть? Советник смотрел на Веймара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 Ведьма – единственная возможность снова зацепиться за Брисвиль. Доклад в открытый мир пойдет такой. Виновный казнен, месть свершилась, новая база на Брисвилле организована, место пребывания агента АДА определено. Кроме того, уничтоженная эскадра ССО и поставки тавра продолжается. По ведьме.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 Он улыбнулся, но эта улыбка была похожа на оскал мертвеца, и каждый из сидящих примерил ее на себя. «Нехеец черти где!» «Хиртрак!» Второй советник главы клана Четвертых Ворот сурово смотрел на Дана Вара. «Мы простили потерю рун»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 И сколько бы гномов не отправляли вниз, их всегда не хватало. Матери пугали непослушных детей этими тропами. Туда тесняли мятежников и недовольных, не убивая, а выдавливая нарушителей освещенных традиций на нижние уровни. Хиртрак туда попадать не горел желанием. Я проморгался и разорвал связь с моим источником информации. Мне было о чем подумать.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 Никто не собирался решать наши проблемы. Только пожимали плечами и отмахивались, мол, начальству доложит. Мы уже шестой день находились в гостях у Глендара. Глендара? Но скорее это было заваулированное заточение. С нами были вежливы. Разместили в гостевом крыле замка властителя клана и постоянно вели разговоры. То один Гленд заходил представиться и выразить радость от встречи с жителями с восточного полушария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 Ко мне иногда заходил мой шпион Гленд Данавар. Был он этим приходом не рад, но ничего поделать не мог. Он первый нас обнаружил, он и должен о нас узнать как можно больше. Сейчас этот незадачливый агент получал нагоняя от местного чиновника. Чем больше я думал, тем лучше понимал, что эти Гленды обратно нас не выпустят. Постараются уговорить, поделиться знаниями.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 Он посмотрел в листок и по слогам прочитал труднопроизносимое слово «Хуржарак», что значит «дух-мститель, посланный отцом орков, наказать своих сыновей». «Я не понял их точно, да и что можно понять у дикарей, живущих в степи?» — позволил себе легкую ухмылку советник. «Но вроде человека орки убили, и он воскрес, чтобы мстить. Теперь они ему служат».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 «Ничего себе титул!» – подумал я. «Прямо король солнца! И что можно ждать хорошего от гнома с таким титулом? В лучшем случае – рабство! В худшем – эти самые глубинные тропы, на которых уже сгинуло треть жителей королевства!» Но вслух обрадованно ответил. «Мой друг, вы принесли мне очень радостную весть. Это дело надо отметить!» «Конечно, конечно!» Засуетился Хиртрак. «Стол уже ждет нас!» За их столом мне приходилось сидеть на подушках, так как скамейка или стулья для нас не делали. Но стол был уставлен яствами, глядя на которые я понимал, что Гленды были любители пожрать и выпить. Здесь были поросята, запеченные целиком, жирные жареные утки, рыба жареная в маринадах и засоленная, свежий хлеб, Соление, в том числе и грибы, местное пиво и крепкий напиток, продукт перегонки этого самого пива. Разглядывая этот праздник живота, я решил, «Ну, друг навар, держись, отсюда ты уйдешь только под стол». Я взял управление застольем в свои руки, отставил в сторону кувшин с пивом, к которому потянулся навар, и сказал, «Друг, оставь этот напиток женщинам».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 «Вот это правильно!» — ответил я. «Поэтому будем пить вашу настойку!» Гленд Хиртрак заулыбался. «Еще никто не смог перепить гномов, тем более человек!» «Предлагаю выпить за нашего гостеприимного хозяина Глендара Грендара». «Многие лета!» — сказал я, и мы выпили. Я сразу Шизу предупредил, чтобы она выводила алкоголь вон. Но вклинился Лиана и показал, что он будет его забирать в качестве энергии. «Пусть будет так!» — согласился я. Дановар потянулся за боком поросенка. Я крякнул, занюхал малосольным огурчиком и продолжил. «Между первой и второй промежуток небольшой. Друг Дановар!» Тот, не взяв мяса, посмотрел на меня. «Скажи, у Глендара есть наследник?»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 «Тогда вставай! У нас запавших пьют стоя!» Донавар посмотрел с ужасом на стаканчик, встал, зажмурил глаза и выпил. Сморщился, как будто иглу проглотил, и сел. «Вот ты, Донавар, в горящую избу войдешь?» — спросил я. Тот уже помутневшим взглядом посмотрел на меня и сказал, «Нет». «А зачем?» «А коня...»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 «За короля!» Заревел Дановар и, захлебывая, стал глотать из кружки. Потом сел и мешком упал под лавку. Оттуда раздался его мощный храп. «Что-то слабое Гленды пошли», — сказал я вслух и огляделся. «Даже выпить не с кем». Второй советник наблюдал за попойкой. Сначала он обрадовался, что человек выбрал гномью настойку. Но, наблюдая, как развиваются события, понял, что он погорячился. «Иди, поддержи компанию человеку», – прошипел он своему шпиону. Ко мне, улыбаясь, шел незнакомый Гленд. «Что же вы тут один? Скучаете?» – спросил он. «Да был товарищ у меня здесь, да весь вышел». Сделал я вид, что сильно огорчен. «Может, вы компанию составите...»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 «Помянем?» И опять налил по полной. Пришедший на замену Данавару Глент побледнел, хотя до этого его рожа стала красной, как помидор. Он замялся, а я вскинул на него подозрительный взгляд. «Ты что? Не уважаешь папу нашего Глендара?» Мы помянули папу, и второй Глент оказался под столом. «Да что же такое?» — возмутился я.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 Глава клана был сильно удивлен. Кто-то смог перепить второго советника. Это было немыслимо. А человек трезвый и кричит. Я требую продолжения банкета. «А ну, разойдись!» На слух как таран, пошел глава клана. Ему, Глендару, клана четвертых ворот, был брошен вызов. «И кто это сделал?»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 это было бы интересно он хлопнул в ладоши и когда появился слуга сказал гоните сюда дочерей глендов каких найдете и пусть нам с гостем потанцуют уважаю твою решительность одобрительно сказал я в тебе чувствуется настоящий правитель не меньше короля это крамольные речи хуман остановил он меня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 Пока ждали девушек, у нас состоялся разговор. — Вот тебя. — Как зовут человек? — спросил Глендер. — Иридар! — жуя за обе щеки, ответил я. — Приятно познакомиться. — Иридар, ты передашь нам свои знания магии? — Вкрадчиво спросил Глендер и остро посмотрел прямо в глаза. — Я не отвел взгляд и честно ответил. — Не вопрос, Грэндор. Скажи, кого учить, и я все сделаю. Он просиял и проговорил. — Вот это я понимаю, взаимопонимание. — Только ты по-трезвому. Вспомнишь о своем обещании? Он сомневался, хорошо понимая, что трезвый человек и пьяный — это два разных человека. — — Я еще не пьян, Грендер, чтобы забывать об обещании. — Хочешь, тебя научу? — спросил я. — Меня не надо. Я магией не владею. Моих херцрагов научи. — Мужик сказал, мужик сделал. Лишь бы они смогли учиться, — ответил я. Передать знания я мог, но вот то, что они смогут применить их, я не верил.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 по сути, и духу. — Нет, не пойду. Понял он меня и гаркнул. — Налейте девушкам для храбрости! Не смея отказать всесильному главе, девушки, давясь, выпили. Скоро и они разрумянились. Глазки заблестели, и они уже с интересом посматривали на меня и Глендара. Я вытащил свой инструмент, похожий на гитару,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 На Глендара уже не смотрели. Сразу обнесли танцовщиц, и оркестр грянул, что-то среднее между Муркой и Чарльстоном. Я выскочил на середину и пошел по кругу девушек, притоптывая, прихлопывая и двигаясь в присядку. Они не выдержали и потянулись следом. Я бил в ладоши, танцевал яблочко, переходил на цыганочку, потрясая плечами и выкрикивал «Эх, гуляем!»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 «Черный ран, что ж ты вьешься над моей головой?» Когда я закончил, Глендар плакал. Он всхлипывал и повторял «Гленда, жалко!» Удзирдов погиб, от их стрелы поубивал бы всех этих сволочей, ударил он по столу кулаком. Так в чем же дело, поддержал его я, собирай войско, пойдем им морды их черные бить, мы им покажем, потряс я кулаком, не зная, что им показать. «А, -а, а пойдем, друг, с тобой мы им покажем.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 «Опять важные новости?» — спросил Рандавар, разглядывая тяжело дышащего советника. «Новости важные!» — ответил тот, вытирая пот с лица платком. «Но я не знаю, как к ним относиться!» «Если ты не знаешь, как относиться к новостям, то они действительно весьма важные!» Заинтересованно ответил глава клана. «Говори подробно, потом разберемся, как к ним относиться!» «Глендар пошел на войну!» — проговорил советник и косо посмотрел на хозяина кабинета. «На какую войну?» — не понял Глендар. «Он что, пошел набегом против одного из кланов?» «Нет, он пошел войной на негров!» — ответил гильдмастер. «Напился пьяным и объявил священный поход! Вместе с ними идет и человек!» «А кто эти негры? И где они живут?»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 «Точно сказано!» — разгорячился Глендар. «Они черные, а мы белые!» Не понял только про уборную. «У клана четвертых ворот отдельная уборная для мужчин и женщин?» — спросил он, ошарашенно советника. «Не знаю, Глендар!» «А это важно?» Он моргал, силясь понять ход мыслей главы. «Вот и я не знаю!» «Но человек говорил правильные вещи!»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 «Видно, они и людишек там, откуда прибыл человек, достали, и зовут их там негры. Я тоже подозревал, что родина наших врагов не здесь. Теперь знаю. Это Африка!» «Почему ты так думал?» — изумленно спросил Орунгар. Он терялся в догадках по поводу того, какие еще мысли могут гулять в голове его друга. «Понимаешь, Орунгар, Человек верно подметил. «Они черные, а мы все белые. Гномы, Гленды, люди и дворфы. Значит, дзирцы-пришельцы!» Сделал свой вывод глава. «Ты лучше скажи, много он войска взял!» Гильдмастер посмотрел в шпаргалку и зачитал. «С Глендером вышли четыре хирда! Двадцать големов, оркестр!» «Двенадцать девушек, дочерей придворных Глендов и человек с отрядом из двенадцати клыкастых дикарей!» Гленда разумленно посмотрел на советника. «А девки что там делают?» «Пьют и поют!» — ответил советник и поджал губы. Веселая застолье неожиданно для меня и для всех вылилось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 А известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И моя шутка идти и бить морды черномазым дзирдом нашла у него живой отклик. Войска были собраны и построены, а главнокомандующий и его генеральный штаб в лице советника были столь пьяны, что не могли поставить им задачу. Поэтому за работу взялся я. Нахмурил брови, сделал грозный вид и подозвал командира сводного отряда и стал ставить ему задачи.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 Немного порепетировали, поудивлялись тому, что вдруг узнали новые мелодии, но потом с удовольствием и полная задора слаженно и красиво запели «Выходила на берег Катюша». Когда закончилась эта песня, глазастая звонка завела «У солдата выходной!» и девочки мгновенно подхватили. Нас вышли провожать их матери с горестными лицами,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 хлопал в ладоши и орал. «Друг, давай цыганочку!» Я плясал не только цыганочку, но русскую плясовую, а помогала мне всегда глазастая. Глендар был счастлив и уснул прямо за столом, блаженно улыбаясь во сне, как младенец. Маги постепенно разошлись, прихватив девушек. Да, навары-советники валялись под походными столами не Я так думаю, они просто боялись протрезветь.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 По устоявшейся традиции советники быстро упились снова в Зюзю. При этом второй требовал продолжения банкета, как только приходил в себя. Девчонки опять пели. Оркестр гремел басами. Трубачи выдавали медь. Мы, сидя на удобной спине голема, пили и закусывали. Хирды браво маршировали, приняв с утра почарки. Такая война им нравилась больше, чем когда они воевали без меня. Ближе к вечеру к нам подбежал воинский командир.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 подтолкнул я его в спину. «Скоро бойцы придут в себя, и ими нужно будет командовать. Оружие, знамена, складывать у моих ног. Кто попробует уйти с оружием, с того сдеру шкуру». Постепенно солдаты приходили в себя. Командир носился между ними, что-то объясняя, и взоры всех обращались ко мне, одиноко стоявшему в центре двора. Вокруг меня кружилось клубами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 и в его голосе слышались нотки сильного недоверия. Я посмотрел на него более внимательно. «Ты знаешь про магию крови?» «Я не владею ею, но жрицы нашей богини ей владеют. Я много раз видел, как проводили ритуал полного подчинения. Ты проделал примерно то же». «Запомни две вещи, пятница. Первое. Я для тебя ваша милость».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 Ночевал я опять с подружкой, имя которой даже не спросил, да и бог с ним, с именем. Нам и так было хорошо. Утром за столом встретил похмельного, сурово смотрящего Глендара. — Мы где? — спросил он. — Мы празднуем твою победу, Глендар. Вчера твои войска без потерь заставили противника сложить оружие и сдаться. Нами захвачен передовой редут. «Мы что, воюем?» Ошеломленно спросил он и как-то беззащитно огляделся вокруг. А вокруг было застолье. Немного пришедший в себя второй советник поднял голову и прошамкал «Я шребую прошелшение башкета». Во рту у него был пучок зелени, который он не успел проживать прошлым вечером, потому что отрубился. «Грендар, а тебе будут песни слагать».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 «Кстати, а что они захватили?» «Моего прадеда. Они захватили крепость, и он не смог ее отбить. За это он был низвергнут с первых ворот на пятые», — ответил он. «Вот видишь, у тебя есть все основания на войну, чтобы вернуться в первую подворотню. Пойдем и захватим эту крепость», — поддержал я Глендара. «Ворота!» — опять поправил меня Глендар.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 Выдавал чарки гномам. Для раздачи наград я отдал командиру сундук Глендара с орденами. Или что-то в нем было. Главное, что был стимул у Глендов продолжать поход. Мы с Глендаром пели в обнимку про Черного Ворона. Так прошел день и ночь. К полудню следующего дня мы опять продолжили движение. Впереди шли довольные хирды, за ними с песнями наш обоз.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 Я пришел и всех выгнал. А кто остался, с тех содрал бы шкуру. Крепость пала. Проливать кровь я не хотел. И обвел глазом эту пародию на штаб. Они все, и их охрана, стояли как громом пораженные. Первая помнилась командирша. Она выхватила жезл и больше ничего сделать не успела. Я вышел в боевой режим и отобрал у нее ее украшенную палку,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 Я поведал ему нашу военную мудрость, которую знает каждый лейтенант, закончивший училище. «Война — фигня, главное — маневры». «Поэтому ты не беспокойся, а сделай, как я тебе скажу. Построй хирды в парадный расчет и покажи противнику, как гномы умеют маршировать. Пусть оркестр играет, хор поет, гномы маршируют, а умереть ты всегда успеешь». Я добавил в «Ментал убедительности».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 Она готова была тотчас отдать приказ атаковать глупцов. Но в академии Занкидара ее учили не только магии, но трезво оценивать обстановку. А среди этих гномов был непонятный русский человек, как он себя обозвал. И он владел и крой водкой и балалайкой. Таинственной магией, с помощью которой сумел незаметно проникнуть в их ставку, лишить их оружия,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 И то, что они так безбоязненно маршируют на виду их войска, имеет под собой веские аргументы в лице человека. Она вспомнила, что ей отвели только десять ридок для отвода своих воинов. Но вспомнила поздно. Она смотрела, как ее солдаты исчезают десяток за десятком. Нет, они не исчезали бесследно. Они проваливались под землю.